За два дня до того. Моя бутылка в океане. Часть первая. Рассказ Климанс Навель. До того, как умру, мне хотелось бы написать роман, который будет продаваться на пяти континентах в переводе на сорок три языка, встретить прекрасного принца, совершить кругосветное путешествие на белой яхте, дожить до пятидесяти лет без единого белого волоса Проскакать через всю Австралию на белом коне... М -м что еще? М -м белые Белое. Мне стыдно перечитывать то, что я написала. Банально дальше некуда. Так и хочется смять бумагу в плотный комок и затолкать на самое дно мусорного контейнера на парковке под диким манговым деревом. Петух насмешливо смотрит на меня с ветки. Каретин. Маркизские острова — сказочное место. Есть только одно «но». Тысячи разгуливающих на воле петухов ночами не дают вам спать, а днем нагло пялятся на темные круги у вас под глазами. Беру чистую страницу. «Моя бутылка в океане». Глава первая. Ну вот, с этого и начну. Меня зовут Климанс. Климанс Новель. Как описать себя покороче? 30 лет без нескольких месяцев. Парижанка, несколько остановок на электричке не в счет. Одинокая, если не считать нескольких любовников-вампиров, которых, как правило, обращает в бегство утреннее солнце. Работаю в колл-центре в Нантере. Не слишком женственная, с короткой стрижкой. Предпочитаю походные ботинки, штаны-хаки и свободные футболки. Это мой камуфляж. Хоть я и похожа на парня, но люблю то, что парням не так уж нравится». Слова. Я подала заявку на конкурс только ради этого. Укладывать слова, укутывать их, дать им подремать до тех пор, пока не сложится в роман, в мой роман, в мою, брошенную в океан, бутылку. Я боюсь перечитывать начало. Рассказ Калиманс Навель. До того, как умру, мне хотелось бы... Часы на Атуонской церкви только что пробили 12 Мне ни за что не успеть. Скоро Таная позовет нас обедать, а Пиф собирает задания перед тем, как сесть за стол. И все же я медлю, смотрю по сторонам. Несколько девчонок на самодельных досках пытаются кататься на волнах. Мальчишки гоняют мяч на футбольном поле, занимающем весь пляж. Лучший стадион мира. У меня за спиной культурный центр Брэля. До него метров 100 двери открыты, я слышу, как поет великий Жак. мечтать о несбыточном, разрываться от печали разлуки, забыться в дорожной горячке и исчезнуть там, куда заказан всем путь. Мечтать о несбыточном, отправиться туда, куда другим путь заказан. Вот спасибо, шаг Не обязательно было гробить мне настроение. Мои белые яхты и белые кони рядом с твоими гениальными строками. Все-все, я поняла. Перебираю в памяти сегодняшнее наставление куратора. Упражнение номер два. До того, как умру, мне хотелось бы... Сочините продолжение. Не подражайте никому, удивляйте, смешите, умиляйте. Но главное, будьте искренни. У вас есть три часа. Это было три часа назад. До того, как умру, мне хотелось бы... Не познать самого большого позора за всю мою жизнь, сдав белую страницу... Смотрю в свою тетрадь, повторяю первые вчерашние наставления. Упражнение номер один. Вы бросаете в океан бутылку. Пишите. Пишите все без стыда, без страха, без оглядки. Пишите так, будто никто никогда не прочтет ваш роман. Будто вы готовы бросить все это в воду. Ну, поехали. Пишу. Моя бутылка в океане. Роман «Клеманс Навель». Глава первая, упражнение номер два. Ну и ладно, пишу, как пишется, не выстраивая слова. До того, как умру, мне хотелось бы... Остаться здесь навсегда, вот что. На всю жизнь. Не улетать, не возвращаться в Париж. Я снова отвлекаюсь, вспоминаю перелет Париж-Таити 22 часа, пересадка в Папиэты, и еще 4 часа лететь до Маркизских островов. Не отлипают иллюминаторы, чтобы ничего не упустить. наглядеться на атоллы и на лазурь ярче тех чернил, какими я подростком записывала свои стишки. Вижу, как мы приближаемся к Хиваоа, изумрудной горе, которая вынырнула из ниоткуда, и по мере того, как приближался к ней маленький Боинг, компания Air Taithunui, казалось все более дикой и неисследованной. Весь остров зарос лесами, кроме нескольких окруженных пальмами пляжей, будто оазисы, наоборот. Слышу звук, с которым шасси касается бетонной полосы крохотного аэродрома имени Жака Брейля. Вдыхаю аромат ожерелья талисманов из цветов или красных зерен, что дарит пухленькие островитянки, едва ты сойдешь по трапу. А потом вспоминаю первое свое огорчение. Связи нет. Первое из длинного ряда разочарований. Нет витрин — нечего разглядывать. Нет баров — негде выпить. Нет светофоров — не злит красный свет. Прежде чем смириться, я раз двадцать вытаскивал айфон в разных концах острова. Нет, нигде не ловит. Не обменяться смсками не отправить селфи. Никаких новостей, ни семьи, ни подруг. Никто не будет доставать. Вот точно. Хочу остаться здесь до самой смерти. В двадцать девять с половиной лет у меня нет ни постоянного друга, ни постоянной работы. Так что меня держат в Париже? Вот точно. Застрять на хива -о до конца своих дней. Гоген продержался тут 15 месяцев, Брэль 27. Я могу побить рекорд. Легко. И пусть меня похоронят здесь, на кладбище в Атуоне, где-нибудь между Полем и Жаком. У маленького кладбища есть свой художник и свой музыкант. Осталось только собственным писателем обзавестись. Если уж на то пошло, женщина даже лучше. Хоть какое-то равноправие. Откладываю ручку. Перечитываю. В конце концов, может, не так уж и плохо получилось. Сверху от пансиона к пляжу несется долгий трубный звук, напоминающий затонувшую пожарную сирену. Таная дует в свою раковину. Первый сигнал. Пора обедать. В опасном солнце с этим не шутят. Когда раковина позовет во второй раз, все должны собраться на террасе. В меню тартар из тунца, цыпленок с листьями фафа, полинезийского шпината, банановый десерт поэ, еще с десяток блюд и наши сочинения. Петух испугался и улетел. Какая-то островитянка припарковала у мола свой пикап, приехала за малолетними серфингистками. Дежурные в культурном центре брели выключили музыку и ушли обедать. Не могу заставить себя выбраться из постели. Как школьница, не успевшая доделать уроки, я стараюсь урывать еще несколько секунд, чтобы хоть орфографические ошибки исправить. Хотела бы я знать. тетина Элоиза, Форрейн и Мария Амбр тоже так дергаются. они также серьезно относятся к этой литературной мастерской на краю света под руководством одного из самых читаемых писателей франкофонов и они всерьез хотели бы до того как умрут стать клем обедать я и не слышала как тоная прорубила во второй раз это майма пришла за мной майма дочка мари амбар одной из пяти учениц а еще майма Это маленькая босоногая принцесса с золотистой кожей и длинными прядями, похожими на крученные лакричные конфеты. Мой личный гид. Мой корректор и моя сообщница. В жизни не встречала такой бойкой, хитрющей девчонки. Когда-нибудь я ее удочерю. Здесь все так делают. Дневник Маймы. Мелкие мании и великие маны. Мы с Клем поднимались по крутой тропинке. Я восхищалась её воинственным видом, а ей, кажется, понравился мой дикарский стиль. Я старалась ступать босыми ногами в следы, которые оставляли в пересохшей земле её грубые ботинки. Смотрела на бухту предателей, потом на Атуону, зажатую между горами и океаном. Сверху её душат растения, снизу обгладывают волны Тихого океана. Вниз от опасного солнца до пляжа можно добежать за пять минут — Зато на то, чтобы подняться, уйдёт не меньше пятнадцати. Но я не жалуюсь. Из десятка пансионов, какие есть на острове Хива-Оа, наш к деревне ближе всего. Если верить путеводителям, он считается и самым лучшим. Все расхваливают, цитирую дословно, приветливую и энергичную хозяйку Таная, отменную местную еду, которую подают утром, в полдень и вечером, и простоту, в лучших традициях местных ремесленников, в стиле шести бунгало, каждая из которых носит имя одного из Маркизских островов. Бамбуковые стены, крыши из листьев пандануса, мебель розового дерева. Пансион «Опасное солнце» — любимчик турагентств. Здесь круглый год всё забито, впрочем, как и почти во всех пансионах Нахива-Оа. Только не воображайте, будто французы, австралийцы, индийцы и американцы толпами валят на Маркизские острова. На острове не больше сотни спальных мест. Их быстро занимает горстка туристов, которые затем разбредаются кто куда, плавают между островами Архипелага, катаются на внедорожниках, поднимаются в горы. В полдень, должна вас предупредить, экваториальное солнце Маркизских островов особенно опасно, но его приручили». Утоная, все обедают вместе в беседке над бухтой предателей. По крыше свободно разгуливают петухи, куры и кошки. Вокруг только руку протянуть. Растут гуаявы, пассифлоры и лимоны. Сверху открывается широкий вид. На первом плане — поле, где пасутся лошадки. На втором виднеется маленький порт Тахауку и остров Тахуата. В зале Маэва, просторной комнате, которая служит одновременно холлом и баром, а в дождливые дни гостиной, висят два больших зеркала. И, разумеется, несколько картин Гогена и фотографии Бреля. Совершенно с вами согласна, это не слишком оригинально. Но не будет же Таная встречать французских туристов, которые 30 часов сюда летели, сезанном и брасенсом. С некоторой долей фантазии украшена беседка. На большой чёрной доске белыми буквами написано «До того, как умру, мне хотелось бы...» В точности, как на тысячах других досок по всему миру. С тех пор, как художница Кэнди Чанг, я прочитала про неё в Википедии, додумалась это предложить. Постояльцев опасного солнца просят перед тем, как они покинут Маркизские острова, записать свои желания мелом на чёрной доске. Таная каждую неделю их фотографирует, прежде чем стереть записи. Заморская книга отзывов, эфемерная, как тропическая бабочка. Прочитать вам те записи, по которым хозяйка еще не прошлась губкой. До того, как умру, мне хотелось бы вернуться на Хива-Оа, к Танайе. Привезти на Маркизские острова папу с мамой и подарить им ожерелье из цветов тиаре. Совершить кругосветное путешествие, сдать экзамен на управление ракетой, найти рецепт бессмертия. К тому времени, как мы с Клем, слегка запыхавшиеся добрались до пансиона, все остальные уже сидели за столом под навесом. Проходя мимо чёрной доски, я подумала, что наш куратор Пьер-Ив Франсуа недалеко ходил за темой для второго задания. Кстати, Пьер как раз встал и начал собирать работы. Отличница Клем, даже не успев отдышаться, протянула ему свою. Смешно на всё это смотреть. пьер и Франсуа. Пиф, как его называют в СМИ, император бестселлера. Должна вам признаться, что я ни одной книги Пьер Ива в жизни не открыла. Думаю, как и ни один из двух тысяч островитян на Хива Оа. Пьер Ив Франсуа на жителей Атуоны произвел не больше впечатления, чем Жак Брель, когда он здесь появился. Никто понятия о нем не имел. И вот что я вам скажу. Пиф напоминает мне мсье Жако. моего учителя математики. Ножки коротенькие, волосы слишком редкие и слишком белёсые для того, чтобы хоть немного прикрыть красную лысину, а слишком круглое пузо выдаёт склонность злоупотреблять аперитивами в полдень и дремать за письменным столом после обеда. Ну ладно, на этом сходство и заканчивается. На уроках мсьё Жако всегда феерический бардак». Ученики над ним измываются и слышать не хотят ни про какие уравнения. А Пьер и франсуана против своих учениц завораживает и даже, можно сказать, гипнотизирует. Они лихорадочно записывают каждую его фразу, как будто он разговаривает Александрийским стихом или хайку, а каждое произнесённое им слово — частичка поэзии, и позволить ей развеяться в воздухе было бы святотатством. неисчерпаемый запас творческой энергии, солнечного вдохновения. Понимаете, о чём я? Но, по-моему, больше всего Пьер Ив похож на местный ветер, способный привести в действие сотню ветряков по всему архипелагу. Не знаю, сколько читательниц во всём мире Пиф способен вот так уловить в эти своих страниц. Но надо признать, что на пять женщин, сидящих за столом в опасном солнце, он сумел произвести впечатление. «Всё готово!» — прокричала Таная. Я поспешно пристроилась рядом с Клем. По и Моана, дочери Таная, сновали взад и вперёд через зал, от кухни до беседки и обратно расставляли еду. За столом восторгались тартаром из тунца с кокосом, пюре из умары — это местная сладкая картошка, салатом из листьев здешнего шпината фафа. А я любовалась По и Моаной. Они похожи на двойняшек с картины Гогена и золота их тел. Те же чёрные волосы, спадающие на правое плечо, те же широко расставленные тёмные брови, те же толстые губы, та же отливающая медью кожа. Единственное отличие от моделей маркистского художника — руки у них от плеча до запястья покрыты татуировками. Океанские волны, раковины, цветы и абстрактные завитушки — всё это гармонично соединяющие. «О, семнадцать лет. мани восемнадцать. Она всего на два года старше меня. Если бы вы знали, как я завидую их татуировкам. Мне хотелось бы такие же или другие. Но мама никогда ни за что не разрешит. У мамы нет никаких татуировок. А ведь она больше пяти лет прожила в Полинезии». Мама сидела как раз напротив меня. Я не спеша огляделась. «Надо же представить вам нашу маленькую компанию». Вокруг стола десять стульев. Пять для учениц Пифа, два для сопровождающих, Яна и меня. И три свободных места. Их займут Таная, Моана и По, как только перестанут мухами носиться туда-сюда, подавая блюда. Мой взгляд, обойдя весь стол, возвратился к маме. Но кто догадается, что Мэри Амбр — моя мать? Она полная моя противоположность. День и ночь — это про нас. Я — брюнетка, — Она блондинка, благоухающая, запредельно дорогими духами, накрашенная, свинком из рафии на голове, с золотистой в тон браслетом кожей. Мама из тех женщин, которые умеют золотиться, как золотят драгоценности. Это один из её врождённых талантов. Как умение ходить на высоченных каблуках, танцевать или пить коктейли на вечеринках. Кстати, мама предпочитает, чтобы её называли просто Амбер. Или даже Эмбер, как Эмбер Хёрд. совершенно психованную бывшую жену Джонни Деппа, на которую ей так хотелось бы стать похожей. В вырезе у неё болталась чёрная жемчужина. Мама разговаривала с Титиной, сидевшей рядом с ней бельгийской бабулькой. У той на шее тоже висела чёрная жемчужина. Я всего два дня как познакомилась с Титиной, но сразу её полюбила. Я без ума от её старушечьего кокетства, от того, что она попросила называть её Титиной, а не Мартиной, от её причудливых нарядов, кружевные платья или шорты на лямках, её седых хвостиков, украшенных цветами тиаре. тетина наверное, была в молодости настоящей красавицей, но теперь её немножко заклинило на её вечном возлюбленном Жаке Брэлле. Мама с Титиной тихонько переговаривались, шум застольных разговоров заглушал их голоса, но мне не надо было слышать всё до последнего слова, чтобы понять. Мама рассказывала тетине про свою жемчужину. Объясняла, что это драгоценность высшего класса, исключительно редкая, искусственно выращенная жемчужина. Между мамиными маленькими грудками уместилось целое состояние. А между тетьками тетины красовался в лучшем случае третий сорт. Дешевка, ценой не больше тысячи тихоокеанских франков, около 10 евро. Ну, раз мама так сказала... Мама — просто воплощение так-то. «Передайте мне, пожалуйста, кокосовый хлеб», — попросил Ян. Никто не обратил на него внимания. Все разом умолкли, воцарилась тишина. «Сейчас будет говорить гуру». Пьер Ив Франсуа смолотил не меньше половины миски красного тунца и решил перед тем, как перейти к цыпленку с листьями фафа, поделиться одним из своих драгоценных советов. «Не существует никакого таланта», — изрек он. «Или, вернее, талант есть у всех. Различие создает не какой-то дар, с которым вы родились, а труд, пот, упорство». Я едва удержалась от смеха. Подумать только, мама и остальная четверка прилетели на этот остров за пятнадцать тысяч километров, чтобы им такую лапшу на уши вешали. «Возьмите любой вид искусства», — продолжал писатель, «музыку, живопись, скульптуру, литературу. И вы найдете лишь крохотную группу людей, напрочь лишенных таланта, и еще меньше гениально одаренных. Для всех остальных, и даже для меня, барышни успех произведения — это всего лишь труд. Труд и еще раз труд». Ну, он выдал этот пив Я наблюдала за тем, как жадно он ловил рубкие возражения. «Да нет же, Пьер Иф, ну что вы, вы-то принадлежите к касте избранных, вы чудо, и это нисколько не входит в противоречие с вашей фантастической работоспособностью». «Так прислушайтесь к моему совету», — напирал Гуру. «Запомните его, запечатлейте в памяти».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 Здесь все служит источником вдохновения. Я могу вам сказать, что уговорить мою издательницу финансировать литературную мастерскую так далеко от Парижа, в самом уединенном уголке мира, было нелегко. Так что используйте каждую секунду. Пишите. Так задушевно, как только сможете. Почти любой, если будет работать с охотой и искренностью, станет талантливым. здесь способности растут так же легко как плюмерий пишите я пообещал серван остин что вместе все вместе мы напишем для нее самый неожиданный роман на свете все погрузились в раздумья а пьер ив тем временем принялся за чипсы домашние чипсы из плодов хлебного дерева объедение Если бы их замораживали и отправляли в Европу, пакеты с ними продавались бы миллионами. Каная, по и Муана наконец-то сели с нами за стол. Продолжаю знакомить вас со всеми по очереди. Разрешите представить, рядом с мамой и напротив своего мужа Яна Форейн. Мы с Яном единственные сопровождающие. Остальные три участницы, клен Титина и Элоиза, приехали в одиночку. Так что я немало времени провожу с Яном, пока наша пятёрка начинающих романисток бродит с блокнотами в руках в поисках вдохновения. Они редко дают себе передышку. Насколько я поняла, Ян — бретонец, а Форейн датчанка. Во всяком случае, по происхождению. Форейн занимает какую-то высокую должность в парижской полиции. Ян тоже служит в полиции, но он — жандарм, где-то в сельской местности рядом с Парижем. Они с женой ровесники. Думаю, и ему, и ей под сорок. Но карьера у них явно сложилась по-разному. Может быть, у полицейских всё так же, как у творческих людей. Для того, чтобы стать начальником, одних способностей мало. Надо работать до седьмого пота. И Ян вкалывал меньше, чем Форейн. Она, едва успевшая сесть, вскочила с места. «Пьер Иф, милый!» — начала она. «Мне очень жаль, но...» «Я не могу согласиться с тем, что ты сейчас сказал». Она почти не притронулась к своей рыбе. «Таная — это сгусток энергии. Она всё время работает и говорит. Одновременно. Собирая тарелки, она прибавила. К сожалению, не у всех от рождения одинаковая мана». Прочие разговоры за столом стихли. Обычно Таная рассказывала по кругу одни и те же истории. Она годами шлифовала их для туристов, которые сменяются в её пансионе, никогда не задерживаясь дольше, чем на три дня. Но на этот раз она, похоже, импровизировала. Пьер успел цапнуть горсть чипсов из Уру, пока Таная не забрала тарелку. «А, Мана!» — без выражения повторил писатель и этим ограничился. «Похоже, только Ян не знал, о чём идёт речь». она не заставила себя упрашивать и объяснила ему. «Мана, мальчик мой, — это наша внутренняя сила. На маркизах она везде. В земле, в деревьях, в цветах. Везде. Это сила, накопившаяся с незапамятных времён, с тех пор, как эта гора поднялась над морем. Но не обманывайся. Это не веяние, не воздух, которым ты дышишь. Просто так она не передаётся». «Мана идет от предков. Ты или получаешь ее, или нет. Ты ее ощущаешь или не ощущаешь?» Таная, продолжая собирать тарелки, повернулась к писателю. «К сожалению, Пьер, дорогой мой, мана достается не всем поровну, и ее не добудешь, работая в поте лица. Тот, у кого мана особенно мощная, становится вождем». Тому, у кого были воинственные предки, они могут помогать во время охоты. А лучшим танцовщицам движение подсказывает дух многих поколений островитянок, живших до них. Но могу тебя заверить, что у молоденьких бездельниц, которые целыми днями дуют пиво перед Гогеном, слушая, как орёт таитянское радио, никакой маны нет. Смешная она, эта Таная. со своими легендами, родившимися три тысячи лет назад. Пьер Ив быстренько сгреб себе на тарелку остатки попои. по и Моана, повинуясь безмолвным распоряжениям матери, дружно вскочили и стали убирать со стола. Писатель, промокнув губы салфеткой с маркизским рисунком, заключил тоном человека, умеющего напустить туману так, чтобы право оказались все. «Таная, я так и сказал». «Именно об этом я и говорю. У каждого своя мана. Она нас окружает. Она передается нам от тех, кто жил до нас. Надо только уметь прислушиваться. Можешь называть это как угодно. Дар, способность, талант, вкус. Но каждый этим обладает. И каждый должен это в себе найти и развивать, чтобы общество могло все собрать воедино». Пиф обезглавил последнюю креветку с карри и последние слова почти что выплюнул. «А твоя мана, дорогая, это пища богов!» Комплимент писателя на полсекунды парализовал Таная, и Ян попытался, воспользовавшись этим, положить себе добавку тартары из тунца, но Фарай наказалась проворнее мужа и передала блюдо По. «Ничего не поделаешь». «Вообще-то этот жандарм в отпуске весьма неплохо выглядит. В свои сорок он мужественный, раскованный и спортивный. А вот Форейн — самая некрасивая из пятёрки. Худая, резкая, суровая, прямые светлые волосы ровно подстрижены, и на лице написано, что она не станет терять время на медитации над чистым листом среди кокосовых пальм, В ожидании, пока Герман Мелвилл, Джек Лондон или Роберт Льюис Стивенсон передадут ей ману искателей приключений в Южных морях. Откровенно говоря, мне непонятно, какого чёрта Форейн заявилась на этот остров. Зато с оставшимися двумя, климанс и Элоизой, всё ясно. Типичные начинающие писательницы. Правда, Элоизу, она в конце стола, нелегко разгадать. Она самая сексапильная из пятёрки, остальным до неё далеко, хотя Клен тоже очень привлекательна в своём приключенческом стиле. Элоиза, куколка в коротеньких цветастых платьицах, почти никогда не смотрит вам в лицо, позволяя любоваться профилем, перед которым не устояли бы и египетские пирамиды. Изысканная гармония лебединой шеи, маленького уха с серёжкой — непокорных длинных чёрных прядей, выбивающихся из-под ленты или платка. Элоиза одарена той явной красотой, которая магнитом притягивает мужчин, а может, и женщин. И она защищается грустной улыбкой и короткими вежливыми «Здравствуйте», «До свидания», «Спасибо», «Извините». Кроме этих слов, Элоиза не говорит ничего и больше рисует, чем пишет. тёмные коляки каляки-маляки», чаще всего изображающие детей. А может, она делает и то, и другое? Мне кажется, скорее всего, так и есть — рисование и сочинительство. Может, прекрасной Элоизе досталась двойная порция маны? Может, она просто медлит с выбором? Вот и за столом она, единственная из гостей, опасливо пробует стряпню тонае, отщипывает крохотные кусочки, если только это не тунец с кокосом и лаймом — ее любимое блюдо. А вот клем не знает сомнений. Это касается как стряпни Таная, так и её собственного призвания. клем это литература или ничего. Из всей пятёрки клем мне нравится больше всех. С ней так же весело, как с Тетиной. И она единственная, кто бросает книжки, чтобы нырнуть в волны. И кто не смотрит на Пьер Ива, как на Будду, к ногам которого надо складывать подношения, по возможности, съедобные. Мне бы хотелось такую маму, как клем но я насчёт неё не обманываюсь. Из всей пятёрки Клеманс, хоть она и выглядит мышкой, нарядившейся рейнджером, больше всех хочет добиться своего. Да, она играет, но играет по-крупному. Она много поставила на эту неделю занятий. Другими словами, Клем явно верит в себя. Вообще-то мне кажется, что Клем с Элоизой немножко похожи. Одного возраста, обе стройные, и от обеих исходит обаяние женщин с характером. Они в некотором роде близнецы, непохожие сёстры. Лоиза в образе задумчивой девочки. Клем — подвижная и косит под мальчишку. Они никогда между собой не разговаривают. Потому что они соперницы. Потому что обе они самые талантливые в группе. Им надо делить одну ману на двоих. она вернулась с чашками. Следом за ней появились По с сахарницей и мана с кофейником. Её дочери никогда одна от другой не отходят дальше, чем на три метра. Они напоминают странного четверорукого зверя, который мигом накрывает на стол и убирает со стола. Пьер Ив постучал ложечкой о чашку, призывая к тишине. С обедом покончено, теперь он даст задание на вторую половину дня. «Девочки, за работу!» «Барышни, как по-вашему?» — спросил писатель. «С чего лучше всего начать роман?» «С мертвеца?» — немедленно отозвалась майор полиции форейн «Почти угадали», — обрадовался наставник, болтая ложечкой в чашке кофе. «Но есть начало и получше». На этот раз ни одна из его учениц не решилась ответить. «Лучше, чем мертвец?» Я молча искала ответ. «Два мертвеца!» Или один, но разбросанный по всем двенадцати Маркизским островам. Голова на Нукухива, одна нога на Тахуате, другая — на Татухива. Похоже, ни у кого, даже у тетины и Клем, не было настроения шутить. Время вышло. Пив сделал огорчённое лицо и, допивая кофе, ответил сам. «Лучше мёртвого тела, только его отсутствие. Просто исчезновение. Подумайте сами». Если вы начинаете с убийства, читатель задумается над тем, кто его совершил, как и почему. Согласен, это превосходное начало. Но если вы начнете с исчезновения, читатель будет задавать себе все те же вопросы. Кто, как, почему, плюс еще один. Убит пропавший или нет? Теперь все промолчали, даже куры и петухи, высматривавшие крошки под столом.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 Пиф повысил голос, чтобы заглушить звон тарелок, скрежет ножек стульев по полу и шум куринов крыльев. Он спешил договорить. Точь-в-точь точь мсьё Жако, когда он диктует нам задание, а у нас у всех уже рюкзаки за спиной. «Ваш ход, дамы. У вас есть вся вторая половина дня. Встретимся, когда стемнеет. И да прибудет с вами мана!» Атаная, пока все не разбрелись, прибавила. «Хорошенько выбирайте себе тики». Все знают, что такое Тики, с тех пор, как приземлились на Маркизских островах. Надо сказать, здесь трудно их не заметить. На островах Полинезии эти скульптуры видишь повсюду. Полулюди, полубоги, с огромными глазами, пузатые, стоящие или сидящие на корточках, деревянные или каменные, гигантские или миниатюрные. «Вокруг Тики», — объяснила Таная, — «мана сильнее всего, но у каждого Тики своя». Видите ли, Хива-Оа — это остров Тики. Некоторым из них под тысяче лет. Как улыбающемуся Тики или Тики в короне. И туристам их обязательно показывают. Но теперь по всему острову можно найти десятки других. Вдоль дорог, на перекрёстках, у дверей лавок. Я помогла По имуане отнести в кухню последние стаканы и прибежала обратно. Все, кроме Форейн и мамы, суетились вокруг стола. Кошки и куры спешили всё почистить. У входа в зал Таная, вооружившись метлой, пыталась отогнать петуха Гастона, командира куриного отряда. Здесь всем петухам дают имена политических деятелей, выбирая их в соответствии с предполагаемым характером. Клем уже направилась вниз, в сторону деревни. На плече у неё висела сумка с запасом бумаги. Я её догнала, взяла за руку. «Идём, Клем! Идём! Я помогу тебе выбрать ману!»